Я долго сохранял принятую мной с самого начала позу, охватив рукой столб, к которому крепко прижимался. Я стоял неподвижно, но голову я поворачивал то в ту, то в другую сторону, надеясь рассмотреть где-либо судно, идущее мне на помощь. Но я видел только, как волны, понемногу поднимаясь, начали проходить по камням и покрывать мои ноги. Я видел, что прилив всё возрастал. Волны поднимались всё выше и выше, они покрывали уже мои колени. Вот они дошли мне до пояса и покрыли мои плечи. Их солоноватая пена хлестала мне в лицо и проникала в рот, в нос и в уши. К счастью для меня, в это время уже был полный прилив. И хотя я был страшно обессилен, тем не менее продолжал ещё держаться за столб с упорством отчаяния. Долго простоял я так и мог бы продержаться до утра. Если бы ни одно событие, которое ещё более ухудшило моё положение. Настала ночь, принёсшая с собой сильный ветер. Грозные тучи, которые ещё в сумерки я заметил на горизонте, разразились ливнем. Волны яростно поднимались, и удары их становились такими сильными, что два или три раза меня чуть не унесло. Испуг мой достиг крайней степени, так как теперь я хорошо видел, что если буря ещё хоть немного усилится, У меня не хватит сил бороться с волнами. Последняя волна была так сильна, что сдвинула меня даже с места, на котором я стоял. Я немного приподнялся на руках и ногой стал искать верхушки холма. Как вдруг огромная волна отнесла обе мои ноги далеко от столба. Однако я удержался на руках и в продолжение минуты плавал почти в горизонтальном положении. Когда волна прошла, я опять стал пытаться занять прежнюю позицию на площадке. Но едва я до нее дотронулся, как почувствовал, что груда камней рушится подо мной. Не имея под собой точки опоры, я скользнул вдоль столба и упал в воду на разбросанной разваленной моей постройке. К счастью, я к этому времени был уже хорошим пловцом. Не умея я плавать и нырять, я, наверное, бы погиб. Вынурнув тотчас же, как утка на поверхность, я стал осматриваться кругом, ища глазами столб. что было вовсе нелегко, потому что морская пена ослепляла мои глаза. Наконец я заметил веху, но не близко от себя, а по крайней мере на расстоянии 20 метров. Ветер и волнение увлекли меня от неё. Теперь я поплыл прямо к вехе и наконец добрался до неё, хотя и не без усилий, так как мне приходилось бороться против ветра, волнения и дождя. В ту же минуту я опять ухватился за неё обеими руками. в тихую погоду я мог бы продержаться в этом положении до отлива, хотя это было и очень неудобно. Но море было бурно, и это совершенно изменило положение. Правда, наступило было затишье в ту минуту, когда я добрался до столба. Это счастливое обстоятельство дало мне возможность перевести дух. Но после такой короткой отсрочки ветер стал еще свирепее, а волны бушевали еще сильнее, чем раньше. То они поднимали меня до самого бочонка, то вдруг опускали с огромной высоты, ускользая из-под меня. То они заставляли меня вертеться вокруг столба, как акробата, проделывающего свои упражнения. Я мужественно выдержал первый удар, но чувствовал, что силы мои истощаются. Что мог я сделать для того, чтобы устоять против ярости волн? Если бы у меня была верёвка, которой я мог бы привязать себя к столбу, Но вдруг я вспомнил о хорошем средстве, которое могло заменить собою недостающую верёвку. Я носил, как и все дети в нашей деревне, куртку из грубой бумажной материи, которая была моей ежедневной одеждой. На ней находился целый ряд хороших металлических пуговиц, крупных и крепко пришитых, и таких же прочных петель. По счастью, также куртка моя была на мне. Прежде чем войти в воду, чтобы пуститься в догонку за лодкой, я разделся. Но когда я вернулся на островок, в воздухе вдруг похолодало, и я снова оделся. Сначала я хотел разорвать её на полосы, чтобы заменить ими верёвки, но это было бы трудно для пловца, которого то и дело перекидывали волны, и у которого свободной была только одна рука. Впрочем, мне нельзя было бы истощить себя мокрой курткой. Она буквально меня облепила. Значит, этого я не мог сделать. Но я прибег к другому такому же средству, может быть, даже ещё лучшему. Я прижался к столбу, обернул его своей курткой, которую постарался раскрыть и застегнул её сверху донизу. К счастью, она была достаточно широка для этого. Когда куртка моя была застёгнута, я мог минутку отдохнуть и поразмыслить. Это была первая такая минута за все последние часы. Теперь мне нечего было бояться, что волны снесут меня в море, разве только если и шест будет унесён вместе со мной. Теперь я действительно составлял часть сигнального столба, на тех же правах, как и увенчавший его бачонок, потому что даже канатом нельзя было привязать меня к нему крепче того, чем это сделала моя куртка. Но через несколько минут громадная волна нахлынула на островок и пронеслась как раз над моей головой. Я сделал было попытку приподняться, чтобы хоть голова моя была выше волны. Но куртка так крепко держала меня, что попытка моя не удалась, и я весь оказался в воде. Мне начинало даже казаться, что теперь я нахожусь ещё в большей опасности, чем раньше. Хотя когда волна пронеслась, я и не сорвался со столба, а всё-таки продолжал висеть на том же месте, но радоваться тут было нечему. Ещё несколько таких же купаний я просто-напросто задохнусь в массе соленой воды. Наконец, я могу лишиться сознания и соскользнуть вниз по столбу, где и найду себе верную смерть. Я стал придумывать, как бы устроиться так, чтобы все время держаться над волнами. Я мог бы для этого взобраться на самый верх столба, не расстегнув ни одной пуговицы. Но я знал, что скоро ослабею и свалюсь в воду. Другое дело, если бы на столбе был хоть гвоздь или выемка. Я не мог бы, чтобы я не мог, чтобы я не мог Или же если бы у меня был бы наконец нож, чтобы её сделать. Но ничего этого не оказалось. Однако, исследув столб внимательно, я увидел, что он наверху тоньше, как раз в том месте, где прикреплён бочонок. Я полез к верху, надеясь, что мне удастся обвязать верхушку столба и к нему уже привязать мою куртку. За это время мне пришло в голову, что верёвку вполне могут заменить мои подтяжки. На мне были надеты хорошие подтяжки из крепкой замши. Вот ими-то я и намеревался воспользоваться. Не теряя ни минуты, держась только на своей куртке и на двух ногах, крепко упиравшихся в столб, я отстегнул подтяжки. Хотя поза моя была и очень неудобна, но несмотря на это я держался крепко. Я работал с лихорадочной поспешностью, стараясь в то же время как-нибудь не уронить подтяжек. И выгадать возможно длинный конец, каждый дюйм которого был необходим для того, чтобы привязать затем ещё и самого себя. Связав вместе подтяжки, я сделал из них мёртвую петлю, которой обхватил столб. Затем передвинул узел до тонкого конца столба, как раз под бочонком, и крепко дёрнул. Мне оставалось только пропустить другой конец под мою куртку и завязать его там. Через несколько минут мне это наконец удалось. Тогда, навалившись всей своей тяжестью, я на минуту остался висеть на воздухе. Если какой-нибудь плотсман увидел бы меня в этом мгновении в свою подзорную трубу, он, наверное, подумал бы, что видит перед собой самоубийцу. Но я сразу почувствовал себя в такой же безопасности, как если бы увидел Гарри и его лодку в 10 метрах от себя. Пусть себе дует ветер сколько ему угодно, пусть тревёт буря, пусть бьёт мне в лицо пена. Теперь они мне не страшны. Я был уверен, что удержусь на столбе несмотря ни на что, и с меня этого было достаточно. Висеть мне было не особенно удобно. Временами ноги мои так уставали, что опускались вдоль столба, и тогда я снова становился похож на повешенного. Но скоро я нашёл, чем помочь себе и в этом случае. С каждой минутой я становился всё изобретательнее. Я разорвал штаны до колен, Эти обрывки обмотал вокруг столба и связал их вместе на другой стороне. Таким образом я устроил поддержку ногами и наполовину сидя, наполовину вися, провёл в этом положении остаток ночи. Начался отлив, но я не спустился с моего воздушного убежища на обнажившуюся опять поверхность островка. Я не сделал этого, хотя висеть мне было не особенно удобно. Но я решил лучше оставаться в том же положении, так как боялся, что мне не удастся так же хорошо устроиться вторично. Кроме того, оставаясь висеть на этой высоте, я имел гораздо больше шансов, что меня заметят с берега и подадут помощь. Помощь действительно не заставила себя ждать. Едва только на горизонте стала заниматься заря, как я увидел лодку, приближавшуюся ко мне усиленным ходом. Лодка подошла поближе. Я увидел, что, впрочем, я отгадал еще гораздо раньше, что ею правит Гарри Блю. Нет слов описать его восторг. Он махал веслом по воздуху и то смеялся, то кричал. Он стащил меня со столба и перенес в лодку со всевозможными предосторожностями. Я рассказал ему про мое приключение и про потерю лодки. Вместо того, чтобы рассердиться, он стал смеяться, говоря, что больше всего он рад, что со мной не случилось ничего худшего. С этого дня Гари, казалось, совсем забыл про свою лодку и ни разу не упрекнул меня за её потерю. Вскоре после этого вернулся из дальнего плавания мой отец. Мать рассказала ему о моих приключениях, и он, видя мою непреодолимую страсть к морю, решил сделать меня моряком. Когда отец отправлялся в следующее плавание, он взял с собой и меня в качестве мальчика-юнги. Таким образом, наконец, осуществилась моя детская мечта сделаться моряком и большую часть жизни проводить на воде.